Часть третья. «Моё грядущее в тумане, Былое полно мука зла, Зачем не позже или не ранее Меня природа создала?» Лермонтов из стихотворение неизвестных годов. Глава 1 Он смотрел из окна дорожной кареты На все, что открывалось взору, На унылые деревни, На грязные почтовые станции, На леса, темневшие на горизонте из какой-то грустной отрадой, вслушиваясь в заливчатый однообразный, печальный и веселый звон валдайских бубенцов, думал о том, как много сынов России проезжало этой дорогой, открывшей тем, кто хотел видеть не только красоту русской природы, но великую скорбь бесправной нищеты русского народа. Какие мысли вызывала дорога у них». Наконец блеснули вдали воды Волхова и показались сумрачные стены Новгорода. Здесь полагалось ждать, пока переменят лошадей. Воспользовавшись этой задержкой, уговорив бабушку подождать его немного, он поспешил город. Крутобокие серые облака низко плыли над кровлями и башнями древнего города. Лермонтов с волнением смотрел на его стены, на высоко поднявшийся купол знаменитого Софийского собора. Уже старый Прохор, посланный за ним бабушкой, в третий раз говорил, что лошади готовы, и не ждет. А Лермонтову все не хотелось уходить. Волхов, как прежде, как сотни лет назад, все нес и нес свои воды, и в их сероватый, отливавшие сталью поверхности, отражались купола древних церквей. Он думал о славянской вольности, колыбелью которой был этот город, — и, всматриваясь у него с жадным интересом, чувствовал себя сыном своего народа, которому снова предстоит бороться за то, что утрачено. «Приветствую тебя, воинственных славян, святая колыбель», — тихо шептали его губы. Ему хотелось произнести только что сложившиеся в стихотворную строку слова со старых стен когда-то вольного города. Он вернулся в дорожную карету хмуро и долго молча смотрел из окна. «Что Мишенька, вроде как приуныл?» спросила, наконец, Елизавета Алексеевна, которая наскучила его молчание. «Так бабушка про старое время вспомнил. «Это про какое же старое время? Что ты из старого помнить-то можешь семнадцати лет от роду? Ты лучше меня бы про старое время спросил, а то гляди, какой старик». «Нет», — усмехнулся он. «Того старого, о котором я думал, и вы не знали. Я о старом Новгороде думал». А что о нем думать? Город был как город, ну, стены там, ты говоришь, старинные до да церкви. Многое чай уж и развалилось, да и в других городах это есть. Погляди, даже лицом весь потемнел, словно пропало что. Свобода пропала, бабушка. Здесь свободные русские люди жили. Здесь была вольница новгородская, народная вечь. Разве теперь что-нибудь осталось от вольности народной? «Теперь вся Россия под самодержавным сапогом». «Что это Мишенька, Господь с тобой? Разве такое пристало тебе говорить? Бог знает, друг мой, что ты ну и расскажешь. Скажи-ка вот лучше Прохору, что нам ужинать пора». Но Елизавете Алексеевне не удалось рассеять мрачное раздумье внука. И долго еще после ужина он хранил молчание, уныло и сумрачно глядя в темноту перед собой. А потом, примостившись в углу кареты, долго писал что-то, перечеркивая написанное, шепчав в задумчивости какие-то слова. Заснул он поздно, проснувшись, увидал серое небо и серые дома. «Вот и Петербург. Мишенька, приехали!»